ловко класть деньги возле банки с окурками. Вроде люди не старые, руки-ноги на месте. Но встречного неудобства нет. Что, альбом не понравился? А фотографировать не будете? Да не видали. Чудно вспомнить, что в похожих декорациях часто проходили дни юности, только на этажерке стояли Камю и Кавка, а вместо Дембельского лежал альбом Чурлёниса. Знакомый зажиточный вариант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 На многократно и бездумно перелицованных церквах, как любая стена любого дома, здесь при 90 градусах кипит вода, а прямого угла не видал никто. По пути из Петербурга в Москву тревожится тень не только Алексея Михайловича, но и его совсем не тишайшего сына. Это мегаломан Петр заложил полудянскую эстетику фараонского размаха среди плоских деревень на плоской воде. таков петрозаводск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 Поставленные в либеральную невнятицу шестидесятых уютный Макс и Энгельс. Присели два дедуси на заваренку. Капитал там, то да сё, се, происхождение семьи, не наговорится. Уже в наши дни вдоль Онежского озера вытянулась гранитная набережная, которая была бы в пору, может, Чикаго. Для полноты Петровского ужаса по широкой дуге стоят дикообразные скульптуры шведских, американских и других авангардистов.